Глава 19 Коляска подкатила прямо к нашему дому. Я нерешительно двинулась к калитке, невольно ругая себя за то, что не отказалась от помощи этого мистера, который у меня вызывал ассоциации с лисом в исполнении Смоктуновского. Только еще хитрее и опаснее. Но тут же одернула себя. Не заподозрила же я доктора гоночара ни в чем, хотя он оказал услугу гораздо значимую и дорогую. Убедив себя этим аргументом, я нацепила приветливую улыбку и открыла калитку навстречу мистеру Свенсону, который тоже расплылся при виде меня. Миссис Мартин, выглядите просто как с пасторальной картинки, развела руками, глядя на меня восхищенно. Я внутренне поморщилась от того, как это было неуместно. Я схожу с ума от беспокойства, как прокормить детей, а у него, ну, просто картина маслом. «Выходите, ребята!» — жизнерадостно воскликнул он и махнул рукой кому-то вглубь коляски. «Поверьте, миссис Мартин, лучше работников вы во все округе не сыщете. Это орлы! Нет, буйволы!» Цветисто описанные орлы и буйволы выглядели достаточно плешиво. У одного рот обрамляли жидкие длинные усы, желтые от табака, а второго, казалось, только что с того света вернули. Таким он был хилым и тщедушным. Меня вновь одолели сомнения. Команда первой помощи выглядела не слишком надежной. «Мистер Свенсон, вы уверены?» У них сил-то хватит. Земля, конечно, хорошая, но ведь копать так много? Я постаралась сказать это настолько тихо, чтобы работники не услышали и не обиделись. Миссис Муартин», — укоризненно, почти с обидой заявил Свенсон, неужели вы думаете, что я привез бы вам ненадежных людей? Ого, ну просто отец родной. Подумал я и решила перейти к следующему вопросу. — А сколько мне будет стоить их услуга? — Конечно, я должна была спросить вчера, но Свенсон снова перебил меня. — Ни о каких деньгах речи быть не может. Все расходы я беру на себя. — Ну, разве что угостите меня чаем, — неожиданно заявил он, показывая рукой на дом. Я совершенно не собиралась приглашать его внутрь. Всё внутри протестовало. «У меня есть деньги, чтобы заплатить», — тихо проговорила я. «Скажите, сколько?» Однако он уже не слушал, а по-хозяйски указал Орлу с буйволом на участок, и те полезли в ящик, привязанный сзади к повозке за инструментами. У меня даже ладони вспотели от его такой странной бесцеремонности. Я впустила работяг на участок и обернулась к Свенсону. «Спасибо вам. Дальше я сама. А чай в другой раз. Сейчас очень много работы. Спасибо вам!» И повернулась к нему спиной. По-моему, он крякнул от досады, не удержавшись, но прокричал так же притворно позитивно. «До встречи, миссис Мартин! Ребята, ведите себя хорошо! Вернусь за вами вечером к закату!» Постоял немного и уехал. А я обратилась к работникам. «Меня зовут миссис Мартин, как вы уже слышали. Пойдемте, я покажу вам, где нужно копать, а где оставить место для дорожек». Мужчины переглянулись И нехотя двинулись за мной, представиться они почему-то не сочли нужным, только один процедил небрежно. «Да, мэм. Ну и чёрт с ними. Только меня вдруг озарило, что Свенсон скорее всего, подобрал первых встречных бродяг, а дома дети. Нужно было сделать вид поуверенней. «Сегодня придут ещё люди работать». Небрежно заметила я. «Поэтому начинайте пока отсюда, а там видно будет». И пошла к дому. Я решила разбудить Колина, а самой сходить к Моне с Дереком, попросить его прийти к нам, приглядеть за орлами. Так мне было бы спокойнее. Колин сначала заортачился, решив, что и сам справится в случае чего. «Мам, ты сказала, что я старший мужчина в доме теперь. Зачем нам Дерек?» Вид у него был сердитый и заспанный. «Сынок, потому что их двое, и вас должно быть двое». Я нервничала, поглядывая в окно. Работники постояли еще некоторое время и принялись вскапывать грядки. «Хорошо», — пробурчал Колин недовольно. «Скоро встанут девочки, пусть играют сегодня дома, не выпускай их, ладно?» Я посмотрела Колину прямо в глаза. «Я понял», — кивнул он в ответ и тоже взглянул на меня. «Я правда понял. Папа называл таких отпетами», — вспомнил он слово. «Всё, я пошла к Дереку». Быстро шагая к соседям, я подумала о том, что приготовила еду заранее, и это было хорошо. И в целом это была не то чтобы проблема, но дни становились все длиннее, а работы только прибавлялось. «Но почему у меня нет какого-нибудь волшебного горшочка с кашей? Или хотя бы шкафчика с хлопьями и быстрыми кашами под рукой? Готовка съедала массу времени». Кстати, о кашах. У меня мелькнула в голове какая-то ценная мысль. Но я уже приблизилась к дому соседей, и Дерек заметил меня издалека, окликнув по имени. Мысль сбилась. «Привет, миссис Хоуп». «Доброго дня, мистер Дерек. Вы, ну, очень мне нужны. Можно поговорить?» Я запыхалась, да еще и волновалась. «Да вы проходите в дом, мисс. Моя Мона уже завтрак накрывает». Он радушно улыбнулся. Вспомнилось, как он встретил меня в первый раз. Поразительно. Теперь мы стали практически друзьями. все таки близкие люди рядом необходимы, как ни крути». «Не могу, Дерек», — нервно сглотнув, я изложила ситуацию. Он внимательно выслушал меня и серьезно велел возвращаться домой, сказав, что будет через пять минут. По его выражению лица я поняла, что пришла не напрасно. И со всех ног бросилась домой. «Зачем Свенсон устроил мне этот аттракцион? Грабить у нас нечего. Значит, напугать? Но с какой целью?» Дома, слава богу, все было спокойно. Работники перекуривали, не вскопав и ряда. Дети завтракали на кухне. Умница Марта накрыла на стол и важно ухаживала за сестрой и братом. Посмотрев на них, я вспомнила, что у меня мелькнула какая-то ценная мысль относительно именно завтраков. Но какая? Сейчас я вспомнить не смогла. Придет мистер Дерек?» — деловито спросил Колин, лопая яйцо. Да. Сейчас придет, рассеянно ответила я. Словно в ответ на мои слова на пороге показался и сам Дерек, и следом за ним Мона, которая выглядела одновременно испуганной и воинственной. Хоп, детка, запречитала она придушенным шепотом, гнать отсюда этих бродяг. Таких же на порог не пускают, от петых. Я оглянулась на колина. Тот деловито кивнул. Ну. Может, не стоит? Мне стало как-то неловко. Работают же пока. Хорошо, — возбужденно ответила Мона, — но мы отсюда не уйдем, пока они туточки. Уселась за стол. Я была не против, так мне было спокойней. «Пойду потолкую с ними», — произнес Дерек, надвинув глубже кепку на глаза. Колин вскочил. «Я с вами, можно?» Дерек спокойно кивнул. Пойдем, сынок. Спорить я не стала. Пусть». Тоже присев за стол, я смотрела, как Мона помогает Мии намазать масло на хлеб, и силилась вспомнить, какая же мысль посетила меня там, у дома соседей.